Глава 11. Проверка боевого навыка. Загорский глядел на Харуки с превеликим изумлением. Похоже было, что на пару секунд он даже язык отнялся. "Ты шутишь, наконец?" сказал он. "Это просто не может быть. Здесь, в Ига, в богатом трёхэтажном доме живёт настоящий Ямабуси?" "Да," важно кивнул помощник. "Ямабуси здесь, в Ига, живёт в доме настоящий." Нистор Васильевич ничего не оставалось, как развести руками. Правда, после того, как он в Китае увидел настоящего ниндзя, который пытался убить Царевича, коллежский советник готов был поверить хоть в чертей из ада, но Ямабуши, кароке поглядел на него с лёгкой обидой: "Что тут такого невозможного? Это ниндзя запретили, и самураев запретили, а Ямабуши никто не запрещал". Загорский пожал плечами: "Ну, разумеется, не запрещали. Да и к чему их запрещать? Они ведь прекратили своё существование уже довольно давно. Но помощник только головой замотал. Прекратили существование вооружённые отряды Ямабуси, а сама традиция не прервалась, она жива до сих пор. И тому свидетельство Ватанабе-сэнсэй, который в частности наставлял в искусстве дзю-дзюцу самого Харуки. Ватанабе-сэнсэй, задумчиво повторил Нестор Васильевич, как бы пробуя имя на вкус. И всё равно не могу поверить. И тямабуси горные отшельники. Что делает отшельник в таком богатом и по всей видимости хорошо благоустроенном доме? Харуки отвечал, что делает он именно то, что и должен делать подлинный мудрец: накапливает заслуги, взыскует пробуждение, практикует недеяние, выплавляет пилюлю бессмертия. Нестор Васильевич задумался, список занятий здешнего горного старца оказался несколько эклектическим. Правда, насколько было известно Нестору Васильевичу, Ямабусе, формально принадлежавшие к буддийским орденам, следовали некой синкретической доктрине, объединяющей даосское и буддийское учения. К слову сказать, в Китае тоже сохранились школы, утверждавшие, что исповедуют древний буддизм, который имеет в себе много от учения Лао Цзэ. Таким образом, буддийские поиски пробуждения и накопления заслуг отлично уживались в них с вращением внутри себя бессмертного зародыша, который призван был сделать их личность неуничтожимой, а если повезёт, то и тело нетленным. Раньше заметил Нестор Васильевич: "Всё нормально, я мабуси придавались медитации в горах, в уединённых пещерах". На это помощник отвечал, что погода с тех пор испортилась, и теперь удобнее делать всё то же самое и дома. Загорский глянул на него искоса. Преждн он не замечал Захаруки склонности к сарказму, но тот, похоже, был совершенно серьёзен. "Что ж", вздохнул корейский советник. "Идём в гости к твоему Ватанабе-сан-саю. Надеюсь, он будет столь любезен, что разрешит некоторые мои сомнения". И они, привязав к забору мулов, вошли в гостеприимно распахнутые ворота. Прошли по цветующему саду, который летом, вероятно, создавал совершенно райское ощущение, сняли обувь и вошли прямиком в дом. Перешагнув порог, остановились и огляделись по сторонам. Потрясающе, сказал Загорский. Это не дом, а какой-то военный музей. И действительно, первая большая комната мало напоминала обычное японское жилище. Из традиционной обстановки тут, пожалуй, были только светлые квадратные циновки на полу, да очаг и рори. Кажется, вполне декоративный, так как он даже не был закопчён. Всё остальное здесь действительно напоминало о музее или арсенале. На специальной вешалке расположились самурайские доспехи. Позатая и потемневшая от времени кираса, рогатый шлем кабуто, латная юбка, наколенники и поножи, наплечники и наручи и всё остальное, что положено было воину Ямато. Не хватало, пожалуй, только самого самурая. По обеим сторонам от самурайских доспехов на стене висело разнообразное холодное оружие: шишидзё, пики, дохоко Металлические палицы, ножи и мечи разных форм и размеров, серпы кусари-гама, боевые ухваты и багры, метательные стрелки, ножи и звездочки, боевые веера и шляпы омегаса с затаившимися внутри клинками. Но центральную часть экспозиции занимало не японское оружие, а европейское. В углу комнаты стоял пулемет «Максима». Возле него выстроились в ряд винтовки и карабины. А на отдельном столе лежали разного вида пистолеты, от огромного кольта до маленьких бульдогов и даже совсем крохотный пистолет-перстень. Коллежский советник увидел на стене портрет плотного самурая с выпученными глазами. — Это кто? — спросил Загорский у ухоруки, указывая на портрет. Однако ответить помощник не успел. — Я вижу, вас заинтересовала моя скромная коллекция. Голос шёл откуда-то из-под потолка. Они задрали головы и увидели лестницу, ведущую на второй этаж. На вершине этой лестницы стоял могучий седой старец в коричневом кимоно. Хотя лицо его было иссечено морщинами, но чёрные глаза сияли как у юноши, чья душа охвачена священным огнём. Проходя мимо портрета загадочного самурая, хозяин дома быстро задёрнул его шторкой. Ватанабе-сэнсэй Короке склонился перед учителем в глубоком поклоне. Подумав в самой малости Загорский повторил его движение. "Прошу вас, без лишних церемоний", заметил старец весело. "Насколько я могу видеть, вы европеец. Так что вам должны быть совершенно чужды наши азиатские ритуалы". "Почему я понимаю его?" удивился Загорский, но спустя секунду всё стало ясно. "Я бабуси говорил по-английски". Похоже, Ватанаба-сэнсэй действительно был не рядовой человек. Учитель спустился с лестницы, Харуки представил ему своего русского друга, и сэнсэй совершенно по-европейски протянул руку для пожатия. Вы прекрасно говорите по-английски, совершенно искренне заметил Загорский. Сэнсэй засмеялся. Как говорят французы, положение обязывает. У него бывают самые разные люди, в том числе и из других стран. Он долго думал, какой язык выучить, чтобы с ними со всеми общаться. Генце наконец-то восстановился на английском. Хотя хороший вкус и дипломатическая традиция как будто диктовали занятия французским. Однако поразмыслив, он понял, что у английского больше перспектив стать подлинно международным языком. Во-первых, он проще, заметил я Мабуси. А во-вторых, ведь Британия является империей, над которой не заходит солнце, а вовсе не Франция. Предполагаю, что ещё несколько десятков лет и английский станет главным языком в мире. Хотя, конечно, нами, японцами больше интересуются французы. А вы, Токуяма-сан, какими языками владеете? Загорский подумал немного и сказал, что более или менее владеет своим собственным русским языком, и как уже, конечно, понял их добрый хозяин английским. А ещё? По любопытствул добрый хозяин глядя на калежского советника пронзительным черным оком. Нестор Васильевич покосился на Харуки и признался, что еще он знает китайский язык. «Китайский?» — удивился старец. «Но почему китайский?» Русский гость опять ответил не сразу. Несколько секунд он смотрел прямо в лицо в Атанабе-сэнсэю, потом сказал, что какое-то время жил в Поднебесной. «Что же делал в Китае русский офицер?» — не унимался Ямабуси. Загорский удивился. — Почему русский офицер? Он штатский человек. Вот она обоохотно объяснила, что офицеры обычно с головой выдают выправка. Нестор Васильевич заметил, что учитель тоже держит спину прямо. — Я другое дело, — отвечал старец. — Я много лет занимаюсь боевыми искусствами. Или вы тоже их практикуете? Загорский моргнул несколько растерянно, но тут же и признался, что действительно, будучи в Китае, постигал секреты ушу. «Прекрасно — Прекрасно! — засмеялся сенсей. Так продемонстрируйте мне ваше мастерство. Лёгкая досада отобразилась на лице колежского советника. Хитрый старец своими вопросами загнал его в ловушку. Меньше всего загорскому хотелось, чтобы на него смотрели как на русского офицера. Тогда естественным образом встал бы вопрос, что делает этот офицер в Японии. А такие вопросы могли серьёзно осложнить ему жизнь. Пришлось выкручиваться и даже сказать о себе кое-что важное. Развечки, как известно, болтают, но не проболтаются. А ему пришлось слегка проболтаться, чтобы отвлечь внимание слишком уж прозорливого старца. Что ж, покажем ему, на что способны штацкие и что они занимаются ушу. Они вышли в сад, на край которого находилась свободная земляная площадка сажени пяти в длину и столько же в ширину. Внутри этой площадки располагался протоптанный круг диаметром примерно 10 футов. Загорский подумал, что, судя по всему, сравнительно молодое ещё искусство богуачжан добралось и до Японии. Он с интересом посмотрел на соломенные манекены для тренировок, вкопанные по периметру площадки. "Похоже, у вас тут упражняется постоянная группа", заметил он. "Иногда заходят друзья". "После паузы отвечал ямабуси. так что вы нам покажете?» Нестор Васильевич, чуть слышно вздохнув, начал выполнять формальный комплекс Тайцзи Цюань. Выполнял он его чуть небрежно спустя рукава и упрощая сложные вещи. Он помнил завет мастеров древности. Настоящий человек не показывает себя. Кто показывает себя, тот не настоящий человек. Загорский перетекал, трансформировался, Выбрасывал вовне внутреннюю силу и, кажется, даже сам увлекся. Когда он закончил первую часть, Сэнсэ совершенно по-европейски захлопал в ладоши и проговорил громко. «Сразу видно высокую руку». «Однако...» — тут он сделал паузу. «Однако вы не показали подлинного гунфу, волшебного искусства, которым так славятся истинные мастера». Загорский действительно не показал подлинного гунфу. но только потому, что задача была не показать его, а скрыть. Однако вслух смиренно отвечал, что не владеет подлинным гунфу, поскольку недостаточно тренировался. На это старец ничего не ответил, но предложил гостю скрестить руки. Нестор Васильевич на миг заколебался. В прежние времена так вызывали на бой, но вряд ли Ватанабе-сенсей всерьез собирается с ним драться. Видимо, речь шла о дружеской в полноги схватке. Неясно было, как вести себя, чтобы с одной стороны не поддаться слишком явно, а с другой не обидеть старика, которому, вероятно, было уже хорошо за 70. Нестор Васильевич решил работать вторым номером и лишь отбиваться, только время от времени демонстрируя ложные удары. Нестор Васильевич начал с того, что провёл пару несильных тычков в корпус, а затем ударил старца ногой в голову. Однако сэнсэй отбил все удары с такой силой, что конечности у коллегиевского советника загудели. Но ну, так старичок подумал он, такой неровный час может и ногу сломать. Стало ясно, что чрезмерная деликатность грозит Загорскому неприятностями, а то и прямым увечьем. Приходилось бить по-настоящему, с применением того самого волшебного гунфу, о котором говорил сенсей. Для атаки из всех внутренних стилей китайского ушу лучше всего, пожалуй, подходил Син и Цюань. Кулак, оформленный волей, Его чудовищные силы удары, пробивающие брешь в любой защите, быстрые переходы из низкой стойки в высокий обезьяний прыжок, стальной орлиный хват железными пальцами, способный не только обрушить врага на землю, но и разорвать его на части, все это делало Син И Цюань вещью крайне эффективной и в то же время неприятной для противника. Атаку Загорский начал с буравящего удара Цезуан Цюань. После того, как старец слегка отбил его, и контратаковал, применил пушечный силой пхао цюань, от которого противник ловко уклонился. Но коллежский советник не остановился, а тут же неожиданно ударил противника ногой в грудь, от чего сенсей попятился и чуть не упал на спину. Развивая успех, Загорский выбросил вперёд руку рубящим движением пхит цюань и так схватил противника, что если бы на его месте был бык, и тот бы не сумел вырваться. Ямабуши однако не стал вырываться. Он просто последовал за движением Загорского, следуя его силе. И тут случилось нечто непредвиденное. Нестор Васильевич почувствовал, что пространство вокруг него взорвалось. Его поднял в воздух какой-то смерч и тут же со страшной силой швырнул на землю. Нестор Васильевич пришёл в себя спустя секунд 5. Он лежал на спине и с изумлением смотрел на усмехающегося Ямабуши. Тот не стал торжествовать над поверженным противником, а по-рыцарски подул ему рукой и помог подняться. Неожиданно на загорске услышал рядом с собой весёлый смех. Он покосился в сторону и заметил, что из кустов выглядывает юная девушка в бирюзовом кимоно и чёрных хакама. Нестор Васильевич подумал, что манера носить вместе с кимоно мужские штаны, похоже, вошла у японских женщин в моду. На один только миг коллежский советник встретился за глазами с девушкой и вздрогнул. Ее лицо показалось ему очень странным. С одной стороны, это была традиционная японка с небольшим курносым носиком и раскосыми глазами. С другой, волосы у нее были волнистые, а не прямые, как у японок. И, кроме того, они были не черные, а темно-каштановые. Это само по себе казалось очень странным. Хотя, конечно, волосы можно было завить и подкрасить. А таких у хищренниях японки знали хорошо. Но гораздо удивительнее было, что глаза у девушки оказались не чёрными, а синими. Живя в Китае, Нестор Васильевич понял, что глаза у китайцев бывают только чёрные, как и волосы. Таким же образом, по его мнению, должно было обстоять дело и с японцами. Однако перед ним стояла девушка с синими глазами и каштановыми волосами, при этом она была несомненной япоంకей. Что за чудеса? Старец слегка нахмурил кустистые седые брови, и барышня исчезла, словно сквозь землю провалилась. — Это моя внучка, Йосико, — сказал он заинтригованному гостю. — Шаловливая и непослушная, но она, в сущности, еще дитя. — Так у вас есть дети? — спросил Загорский. Лицо у старца потемнело. — У меня был сын, — отвечал он глухо. — Но он погиб. Несчастный случай. Харуки, хоть и слабо разбирал английский язык, но слушал их разговор с большим вниманием. Услышав, что сказал старик, он переменился в лице и что-то быстро спросил у Ватанабы. Загорский разобрал только слова Такео-сан. Видимо, так звали сына Ватанабы-сэнсэя. Старец что-то коротко ответил Харуки. Загорский понял лишь слово Чугоку Китай. Ватанабы-сэнсэй снова перевёл взгляд на колежского советника. Выдрались отлично, сказал он. Правда, вошли в раши едва не убили меня. Китайское ушу очень мощное искусство. Удары, захваты, заломы, сбивания, болевые приёмы тут ему не страшны. Но в ушу есть один недостаток: в нём слабо развита бросковая техника. А японское джиу-дзюцу дзю стоит на броске. Как только ты захватил противника или он захватил тебя, Тут же проводится бросок и врак оказывается на земле. Если к твоему ушу прибавить технику моего дзюдзюцу, тебе не будет равных на целом свете. Нестор Васильевич молча поклонился, в глазах его читалось уважение и живой интерес. Прошу наставника научить недостойного ученика, сказал он цветисто, как и следует адепту китайского ушу. Старец усмехнулся. Всё может быть. Но сначала хотелось бы знать, зачем русский явился в ига. И тут Загорский опять подумал о Харуки. Разумеется, можно было что-нибудь соврать, чтобы потом подойти к интересующей его теме между делом, но японский помощник знал о подлинном интересе Нестора Васильевича. Стоило сенсею спросить того, и Харуки тут же проболтается, в этом не могло быть никаких сомнений. Следовательно, опять приходилось говорить правду, пусть и частичную. Я, сказал Загорский несколько смущённо, много лет занимаюсь китайским ушу. Однако успехи мои до сих пор весьма скромны. При этом я слышал о невероятном мастерстве японских ниндзя. И я подумал, что было бы неплохо стать учеником кого-то из них. Ни что в лице сансэя не дрогнуло при этих словах. Он молча смотрел на странного русского, принесённого на порог его дома, какими-то удивительными вихрями судьбы. Ниндзя Наконец задумчиво повторил учитель и бросил быстрый, как молния, взгляд на Харуки. — А знает ли, почтенный гость, что ниндзя не существует? Их давным-давно разогнали. Ниндзя и Га чуть раньше, ниндзя Кога чуть позже. Можно разогнать людей. Но нельзя уничтожить традицию, — возразил Нестор Васильевич, вспомнив слова ниндзя-убийцы, которые тот произнес перед смертью. Дух учения бессмертен и передается от человека к человеку. Во всяком случае, этому учили меня мои китайские наставники. Был такой немецкий философ Мару Кусо, — отвечал Ватанабе все так же задумчиво. Он говорил, что бытие определяет сознание, а не наоборот. Я склонен ему верить. Если уничтожить носителей духа, кто будет его поддерживать и передавать дальше? Загорский заметил, что в том же Китае есть многовековая традиция тайных обществ, которые занимались именно тем, что поддерживали и передавали знания, казалось бы, давно безнадёжно утраченные. Так вы полагаете, что ниндзя ушли в подполье и продолжают своё сумеречное существование? Старец разглядывал собеседника с явным интересом. Я не могу этого исключать. Нестор Васильевич решил идти в банк. У нас был разговор с господином Харуки, и тот сказал, что если кто и знает что-то о Синобе, так это вы. Хозяин засмеялся. — Я старик, отшельник. Что я могу знать о ниндзя? Вера в ниндзя напоминает мне веру в богов Ками. Их уважают, им поклоняются. Но есть ли они на самом деле, неизвестно. И уж подавно ты неизвестна скромному Ямабуси вроде меня. Загорский, однако, не отступал. Ни для кого не секрет, что именно Ямабуси являлись наставниками ниндзя в боевых искусствах, а также в мастерстве политических интриг. Когда-то Ямабуси составляли целые отряды грозных непобедимых бойцов, только они могли справиться с вездесущими синоми. Впрочем, и те, и другие быстро поняли, что им лучше не ссориться, а сотрудничать. И вот Ямабуси стали наставлять ниндзя в тайных науках, в том числе и магических, А шиноби взамен оказывали своим наставникам разные услуги, за которые те в свою очередь хорошо платили. Я вижу в ознаком мы с некоторыми мифами о ямабуси, сказал Ватанабе. Действительно, мы, скажем так, имели дело с крадущимися, но это было столетие назад. Шиноби прекратили существование, а ямабуси перестали исполнять при даймё должности политических советников и вернулись к скромной уединённой жизни. Мы более не претендуем ни на какое влияние. — Значит, вы уверены, что ниндзя больше нет? — спросил Нестор Васильевич, несколько разочарован. Вот и Набе-сенсей только молча развел руками. И опять Загорский обратил внимание на очевидную европейскость этого жеста. Похоже, Ямабусе не просто учил иностранный язык, он вошел в чужеземную культуру даже на бытовом уровне. С минуту калежский советник задумчиво молчал, потом вдруг сказал... Если правда то, что вы говорите о Синоби, то кто же следит за нами сейчас? Ватана бы посмотрел по сторонам, озирая молодую зелёную крону деревьев, обступивших его дом. Господин, так у яма уверен, что за ними кто-то следит? Загорский хотел было сказать, что это его профессиональное умение выявлять шпионов, но вовремя прикусил язык. Да, он почти уверен. Дело в том, что традиционное ухо развивает в человеке особую чувствительность, и он Понятно, перебил его Ямабуси. Поверьте, у меня чувствительность тоже развита неплохо, но я не ощущаю и врождённого присутствия. Так что, если за нами следят, он снова обвёл суровым взглядом деревья и повысил голос. то это никак не как ниндзя, а скорее всего моя внучка Зорница Йосико. Из кустов раздался негромкий смешок. Они зашевелились и послышались лёгкие удаляющиеся шаги, которые быстро стихли. Загорский и Ямабуси переглянулись и улыбнулись почти одновременно. Нестор Васильевич ещё несколько секунд прислушивался, как бы ожидая, что шаги раздадутся вновь и девушка вернётся. Но так ничего и не дождавшись, снова обратился к старцу. "Не хочу показаться невежливым, но могу ли я задать учителю один личный вопрос?" "Разумеется, вы можете", отвечал Ватанаба. И добавил, улыбнувшись: "Вы можете задать сколько угодно личных вопросов. Ведь если я не захочу, я просто не буду на них отвечать". Нестор Васильевич такая откровенность несколько позабавила, и он продолжал уже совершенно спокойно, не смущаясь: "Ваша внучка, Йосико, не совсем похожа на обычную японку. Учитель кивнул: "Это так. С самого рождения он сам и её отец давали ей много свободы". и поэтому поведение ее иной раз изумляет не только японцев, но даже и иностранцев. Впрочем, все японские правила она знает прекрасно и вполне способна должным образом держать себя в обществе. Коллежский советник кивнул, но объяснил, что он имел в виду несколько другое. Он говорил о внешнем облике Йосико. Каштановые волосы, синие глаза — такого не встретишь среди японцев. Во всяком случае, он не встречал. Вот она бы снова кивнул. Его гость — человек наблюдательный, хоть и штатский. Дело в том, что мать Йосико была не японкой. Она родилась в Голландии. Сын Ватанабе-сенсея встретил ее в одном из своих путешествий, и на свет появился такой удивительный ребенок. — А чем занимался ваш сын? — полюбопытствовал Нестор Васильевич. Такео был комивы и жором. Отцу не очень нравился род его занятий, но он не хотел принуждать сына. Тем более, что тот был очень удачливым торговцем. Всё, что видит вокруг Такуямасан появилось благодаря сыну. Всё, даже необыкновенный музей оружия в его доме. А её мать, спросил Загорский, над признать не слишком тактично. Как оказалось, мать Йосико умерла, когда та была ещё ребёнком. Как это печально, проговорил Нестор Васильевич. Выходит, Йосико осталась сиротой. Во-первых, пока я жив, у Йосико всегда есть родители, отвечал я Мабуси. а во-вторых, ей ещё не сказали. Чего не сказали? Что её отец мёртв. Коллежский советник смотрел на хозяина дома с удивлением. Ещё не сказали? Значит, он умер недавно? Совсем недавно, отвечал Ватанабе. Его тело только везут домой. И я бы хотел вас просить. Если вдруг речь зайдёт о её отце, не говорить ей ничего до поры до времени. Загорский кивнул с оморокой. Хотя, конечно, речь об этом вряд ли зайдёт. Во всяком случае, в его присутствии, если в ИГА больше не осталось синоби, ему очевидно нечего тут делать. Кароки изумлённо раскрыл глаза, услышав такое, но возражать не осмелился. Думал, что, может, не так понял хозяина. Ещё же разговор шёл на английском. Загурский вежливо поклонился сансэю, поблагодарил за приём и с сожалением объявил, что, вероятно, вынужден будет вернуться назад в Нагасаки. Ценсей покивал довольно равнодушно, однако перед тем как расстаться, как бы между делом спросил, как относятся в России к Японии. Прекрасно относятся, просто замечательно, отвечал Загорский. Вы же знаете, что наш царевич уже прибыл в вашу страну. О да, об этом пишут все газеты, кивнул Ватанабе. Местор Васильевич ждал ещё раз спросов, но хозяин дома молчал, глядя прохладным взором куда-то вдаль. Коллежский советник ещё раз поклонился Ямабуси и, сопровождаемый растерянным Харуки, вышел за ворота, где у коновизи смиренно стояли их мулы. Мы правда уходим? спросил помощник. Во всяком случат сюда, негромко отвечал Загорский. Если Ватанаба-сэнсэй ничего не знает о ниндзя, нам тут делать нечего. Он повернулся назад и увидел, что Ямабуси стоит уже за пределами сада, совсем недалеко от них. Я говорил, что у нас нет крядущихся, и это действительно так, сказал он. Но вы правы, я, могущеи из древли были наставниками синоби. И если вы хотите, я буду наставлять и вас в этом сложном искусстве. Скажите только, зачем вам это нужно? Но скажите правду, не хитрея и не уклоняясь. Несколько секунд Загорский смотрел прямо в глаза Ватанабе-сенсею, потом улыбнулся. Мы были правы, я не просто учёный, изучающий чужую культуру. И выправку мою вы заметили верно, но я не военный, я полицейский. Хозяин дома и глазом не моргнул, просто продолжал всё так же молча смотреть на гостя. Мир развивается, продолжал Нестор Васильевич. Развивается и меняется и преступный мир. Российский жандармский корпус, который я здесь представляю, в последние годы испытывает Необычайные трудности в борьбе с криминальными элементами. Бандиты и воры стали смелее, умнее, ловчее и сильнее полицейских. Моя страна захлёбывается под натиском преступности и революционного террора. Нам нужна единая система обучения полицейских, которая сделает их сильнее любого преступника. После некоторого обсуждения на самом верху было принято решение использовать для этого традиционную японскую науку, а именно ниндзюцу. Почему же именно ниндзюцу, спросил Ямабуси. Почему бы не взять за основу китайское ушу? Как я уже говорил, нам нужна единая, целостная система, объединившая в себе всё: от боевых искусств до искусства шпионажа. А таким, на мой взгляд, может считаться только ниндзюцу. Некоторое время Ватанабе молчал, глядя куда-то в бок. Потом сказал невесело, что они, похоже, опоздали со своими идеями. Традиционное воинское искусство в Японии уничтожено. Сначала были истреблены ниндзя, а совсем недавно упразднили и самурайское сословие. Японцы одни не рассчитывают на огнестрельное оружие. Умелое владение пистолетом стоит трёх ниндзя, а обучиться ему гораздо проще. Может быть, если речь идёт о войне, возразил коллежский советник. Но в мирное время нет искусства более заострённого и действенного. И от лица русского правительства предлагаю вам сотрудничество и чрезвычайно щедрое вознаграждение, если вы согласитесь на наши условия. Я подумаю, сказал Ямабуси после небольшой паузы. И если решусь, я вас извещу. Мы ещё не знаем, на каком постоялом дворе остановимся, заметил Нестор Васильевич. Учитель отвечал, что это ничего, и Га город небольшой, и он их найдёт. Загорский молча поклонился, вскочил в седло, и его мул бодро потрусил прочь по пыльной проселочной дороге. За ним с трудом поспевал коротконогий скакун Харуки. В скорости дом учителя скрылся за поворотом. — Так ты полагаешь, что сенсей лгал нам? — голос Загорского звучал задумчиво. Харуки растерялся и не нашелся, что ответить на такой неожиданный вопрос. Он много лет не был дома, могла измениться ситуация, мог измениться сам сенсей. Но в таком деликатном вопросе не следует слишком торопиться. Может быть, Ватанаба-сэнсэй ещё согласится учить его ниндзюцу? Вряд ли, сухо ответил Загорский. Он хотел, чтобы мы ушли. Он был недоволен моим приходом. Помощник не поверил. Этого просто не может быть, я мабучи был так приветлив. Мистер Васильевич криво улыбнулся. Приветливость лишь дань приличиям. Если бы сэнсэй хотел их удержать, он нашёл бы способ это сделать. Его обещание подумать — только уступка вежливости. Следовательно, никакого толку от него не будет. С этим Харуки никак не мог согласиться. Как это не будет толку? Ведь в Атанабе такой замечательный знаток боевых искусств. — Я сам знаток боевых искусств, — коротко заметил Загорский. — Мне не нужны боевые искусства, мне нужны ниндзя. — Но зачем? — узапил японец. Нестор Васильевич оглянулся на него и на секунду задержал на помощники взгляд. А вот этого тебе знать совершенно не обязательно, отвечал он. Тут они перешли на шаг и несколько минут после этого ехали молча. Наконец Хароки поинтересовался, что они будут делать дальше. Для начала они поселятся в какой-нибудь гостинице, ответил колежский советник. Затем он Загорский намерен прочесать все окрестности. Он перевернёт каждый камень, осмотрит все местные леса и все пещеры, но обнаружит здесьних ниндзя. Если, конечно, они тут есть. А они должны быть, потому что тут не островасили частиёкси. Почему? спросил помощник, глядя на него с превеликим любопытством. Неважно, отвечал Загорский. Гораздо важнее найти их. В противном случае всё наше путешествие проделано зря, и мы только попусту потратили драгоценное время.